Глава 111. Шум из фургона. Морли. Сконфуженный и несчастный. Горит, — Горет! — прохрипел он. — Я не могу. По-прежнему не выношу замки у того пространства. Извини. Значит, психологически он еще не полностью оклемался. — Я сам это сделаю. Оставь мне игрушки. Минуту спустя я лежал в гробу. Морли закрыл крышку и натянул на нее одеяло. Я начал трястись. У меня тоже проблемы с темными, тесными местами. И еще большие проблемы с преждевременным размещением в гробу. Чтобы справиться с паникой, я забормотал успокаивающую мантру, которую использовал в дни войны. Все закачалось и сдвинулось. Фургон тронулся. О, как я надеялся, что Майкон Д больше боится черной орхидеи, чем Майноса Б. Это вовсе не казалось такой блестящей идеей теперь, когда я сам вырядился в сосновый смокинг. Несмотря на все усилия, значительная часть моего сознания продолжала прокручивать моменты, которые могли пойти не так. Причем некоторые идеи выглядели настолько неправдоподобно, что я поразился собственной способностью Воображать столь удивительные катастрофы. Фургон остановился. Похоже, мы прибыли к двери логового магистра Безмы, в прошлом особняка Хаузера. Слышимость в гробу оказалась на удивление хорошей. На прибытие Майкана отреагировали два человека. Позже я узнал, что ни один из них не был стариком с взъерошенной шевелюрой и огромной бородавкой. Первый оказался серым крысюком. Второй человек спросил: "Что тебе здесь нужно, малявка?" "Это ты, Майкон!" крикнул кто-то из глубин дома. "Почему так долго?" "Меня чуть не поймали дважды. В первый раз на кладбище. Ты знал, что там полно бездомных собак?" "Ты достал это?" спросил голос. "Достал, но Превосходно. Сэгдвей, костяк, помогите Майкану и Цыпочке. Злобный Лин, увези фургон, как только они выгрузят гроб, оставь его не ближе, чем в миле отсюда, и не возвращайся. Злобный Лин промямлил нечто, звучавшее так, словно он крайне рад возможности уехать и готов использовать ее как можно скорее. Он явно был любимчиком богов, при условии что Архидия его проглядит. Задержавшиеся негодяи, очевидно, будут праздновать Ночь всех душ на нижней стороне великого жизненного раздела. Гроб накренился и качнулся. Из ножья поднялось. Я ударился головой о голое дерево. Было очень больно, но я проявил стойкость, не рявкнул и не взвыл. Я услышал, как фургон покатился и через несколько секунд снова остановился. Злобный Лин замер от ужаса, уловив запах долетевшей из сгустившейся темноты, где Джон Растяжка с друзьями общались со своими шпионами, обычными крысами. Злобный Лин отчетливо продемонстрировал свои намерения, сделав широкий шаг в сторону от дома, где только что скрылся гроб. С этого момента Он не имеет к происходящему никакого отношения. Он исчезнет, и больше никто его не увидит. Фургон снова тронулся. Я не сомневался, что когда-нибудь Джон Растяжка нанесет ему визит. Чем занята каштанка с девочками? Как и все женщины в моей жизни, за исключением Хагей Кагамей, они, вероятно, оказались умнее меня и затаились. Черт! «Похоже, даже порочная мин обошла меня по сообразительности». «Поставьте на эти стулья!» — произнес голос. Гроб накренился, качнулся и опустился на что-то зловещее, заскрипевшее. Я услышал звуки, словно кто-то пытался возбужденно говорить сквозь кляп. «Кивинс», причем скорее разозленное, чем напуганное. «Это хорошо» при условии, что она сможет контролировать свой гнев. Я попробовал представить, сколько вокруг людей и где они находятся. Время полужизни элемента неожиданности крайне невелико. Мне нужно будет удерживать всеобщее внимание достаточно долго, чтобы черная орхидея смогла нанести удар. Но наши будущие жертвы не проявляли склонности к сотрудничеству хранили молчание, не выдавая себя. Тот, кого я посчитал магистром Безмой, сказал, «Что-то идет не так. Я это чувствую, Майком. Ты что-нибудь видел? Что ты на нас навлек? Я видел Красюков. Чистая правда. Они свои. Люди злобного Лина, дело не в них. Есть что-то еще». «Но красюки и драконы предупредили бы нас!» Он говорил сам с собой. «Мейнос!» «Ну ладно, ладно, ты нервничаешь, ты расстроен, ты на это не подписывался, я понимаю. Но прояви чуточку терпения, завтра будет совершенно новый день!» Раздался другой голос. Магистр ответил. «Я могу лишь повторить то, что уже говорил». С наступлением полуночи все изменится. С наступлением полуночи... Я получу силу исцелить всех нас. Но не раньше. Неразборчивый голос стал громче и раздраженнее. Видимо, он принадлежал кому-то, чей раненый друг не имел шансов дотянуть до полуночи. Начались разговоры. Произошла потасовка. Похоже, бунтарь заплатил обычную цену неудачи или перестал иметь значение для магистра Безмы, который, в свою очередь, отвлекся от забот по поводу нависшей над ним угрозы. Он закончил противостояние воплем. — Майкон! Куда ты собрался? — Я хотел выйти наружу, осмотреться, проверить, не привлекли ли мы внимание. Даже я на это не купился. А ведь я лежал в гробу, полупридушенный паникой, поскольку лежал в гробу, и не мог видеть лицо Майкона. Насколько менее убедительными показались его слова тому, кто знал брата всю жизнь. Без тебя я с этим не справлюсь, Майкан. Мольба и угроза, причем последняя преобладает. Так что иди сюда и помоги. Теперь у Майкана остались место в портере, до надежда, что неприятности, которые он приволок на хвосте, помогут ему выбраться из глубокой трясины. Я подозревал, что беднягу так или иначе надует. Он был из тех парней, что вечно оказываются в неправильных местах. Время шло быстрее, чем казалось в гробу, и магистр Безма торопился взяться за дело. Он начал раздавать команды. Зашаркали ноги, заскрипела и застучала мебель. Люди переругивались, люди жаловались. Скивинс соскочил кляп, и она стала крайне разговорчивой. Девчонка была в хорошей форме, вовсе не напугана, как следовало ожидать. Но я не услышал ничего, что позволило бы судить о состоянии Кипа. Кивинс его не упоминал, и я встревожился. Легкие пути не для меня. Я узнаю новости, хорошие или плохие, как только снимут крышку. Рядом со мной что-то зашептало. Что-то пересекло мою грудь, словно... Марширующий таракан. Я с колоссальным трудом удержался, чтобы не завизжать, как паникующая девчонка. Что-то находилось в гробу вместе со мной.